Промялась маленько, посмотрела. Вы со мной говорили, а ли не вы? Полезу назад. Ну и кто с тобой говорил, спросила Катерина. Мы нет. Кто вас разберет? По голосу на вроде вы, а по словам, как и то молоденькие. Ох, чё сейчас Настасья наша, спит, не спит? Может, так же вот лежит, нас вспоминает. Она ведь не знает, что мы теперь в одной избе ночуем. Ох, Настасья, Настасья, скорее бы приехала посмотреть еще на ее, поболакать с ней. Лежала бы тут у нас еще Настасья, вот и коммуния, никого более не надо. Ей-то поди есть о чем порассказать. Столь насмотрелась, что я за всю жизнь не ввидывала, за себя и за нас насмотрелась, до утра хватило бы слушать. Она с кряхтением стала взбираться обратно на печь, и, одолев ее, отдышавшись, отозвалась оттуда себе. Ох, свежий человек поглядел бы, и вправду, баба-яга, ни кожи, ни рожи, а хуже того, злиться стала. Вот это совсем нехорошо. Я раньше, на вроде, не злая была. А бы теперь, то не помни, «Это не по мне. Нет, пора помирать. Дали ходу нету. Чё злиться?» «Они делают, как хотят, ну и пущай. У них хозяева. ихное время настало. Схоронить меня, подико схоронят, поверх земли не бросят, а более мне ничего и не надо». «Так? Нет? Я девке говорю». Девки, не зная, хорошо ли соглашаться, отмолчались. Уснули, чё ли? Ну спите, как, когда уснули, скоро однако что расцветать начнёт, а расцветёт белый день выйдет. И что под общимся? Оно ну, может так и надо. Спи, дарюшка и ты. Не об чём люди говорят, твоему сердцу болеть. Только по что оно так болит? Хорошо, если об, об чём одном болит, поправить можно. А если не об чём, обо всём вместе? Как на огне оно, христовенькое, горит и горит, ноет и ноет, никакого спасу. Сильно выходит виноватая. Что виноватая, я знаю, а сказал бы кто, в чем виноватая, в чем кается мне многогрешливый. Разве можно без покаяния? Ох, да спи, спи, утром солнышко придет, оно тебе много че скажет. Зарази, солнышко, когда боли ничего бы и не было, можно жить.